Малый бизнес, как фундамент экономики. Наука. «Нет», — сказал профессор, — «я вынужден вам отказать, не обессудьте». «Я ведь прошу всего лишь рекомендацию», — заторопился аспирант. «Она ведь вас ни к чему не обязывает. А я всю жизнь об этом мечтал, всю свою студенческую жизнь, я хотел сказать. Стажировка в Дартингтоне — это же цель любого человека, который...» — Цель, — перебил профессор, пожав плечами, — я думаю, все же средство. Отточить свои знания, войти в круг лучших специалистов. Да-да-да, я именно это и хотел сказать. — Понимаю. Нет, я не подпишу. Он отодвинул от себя бумагу, сел в кресло поглубже скрестил руки на груди. — Знаете почему? Лет шесть или семь тому назад... Ко мне пришел один способный молодой человек, тоже как вы, аспирант второго года. Его прислал мой хороший товарищ, его научный руководитель. Он, этот парень, тоже хотел поехать в Дартингтон. Способный человек, кстати. Я посмотрел его работы, очень способный. В нем была перспектива. Я с удовольствием дал ему рекомендацию. Мало того я написал ректору дартингтона мы с ним в свое время вместе заседали в одной как говорится смешанной комиссии но ну, не суть в общем он получил стажировку провел там полгода как положено вернулся защитился все были рады и счастливы и я особенно а потом профессор замолчал а что потом осторожно спросил аспирант а потом у него умерла бабушка Она была известная оперная певица, дочь какой-то совсем уже легендарной певицы. Он оказался наследником ее громадной квартиры на улице Неждановой, ныне Брюсов переулок. Знаете, где это? — Нет, не знаю. — Ну и не надо, — сказал профессор. Так вот, он продал бабушкины хоромы за какие-то сумасшедшие деньги, купил три вполне приличных квартиры, сдал их в аренду, а сам поселился на Бали. Ах, как хорошо на Бали! Сидеть в шезлонге на пороге своего бунгала, смотреть на морскую гладь и ничем более не заниматься. Разве что послеживать, чтобы арендаторы вовремя переводили деньги. — Кошмар! — сказал аспирант. — Он просто предатель! — Зачем столько пафоса? — усмехнулся профессор. — Просто идиот! Тупой потребитель, а ведь был блестящий молодой ученый. — Господи, какая тоска! — Тоска, — согласился аспирант. — Вот, — сказал профессор. — Да, но я тут при чем? У меня нет никакой бабушки с квартирой. — Мало ли, — сказал профессор, — а вдруг вы женитесь на богатенькой, на дочке олигарха? Или вас вдруг снимут в сериале, и вы станете звездой? Нет, нет и нет. Я вам клянусь! Клянусь! Бог мой, в чем вы клянетесь? Клянусь, что я не брошу науку. Никогда. Ни за что. Прекрасно. Но о чем вы клянетесь? Жизнью. И аспирант решительно подвинул рекомендацию по столу поближе к профессору. «Ладно», — сказал профессор, — «оставьте ваши бумаги, я подумаю. Рекомендацию слегка подредактирую, а то как-то несколько суконно получилось. Ничего, так всегда выходит, когда пишешь сам о себе. Вы же сами все это написали?» Профессор улыбнулся дружелюбно и ласково. Аспирант перевел дух и улыбнулся ему в ответ. — Вот и договорились. За бумагой зайдете завтра. Я вам верю. Вы меня убедили. Считайте, что Дартингтон у вас в кармане. Ректору я позвоню прямо сегодня вечером из дому. — Спасибо. — Да ради бога, — вздохнул профессор и чуть нагнулся через стол. — А вот тот парень, ну, который внук певицы, это рантье, живет на Бали. Звали его Гапонов Серафим. Редкое такое имя. Он уже не живет на сказочном острове Бали. Нет, не сидит в шезлонге и не пялится на морскую гладь. Ничего подобного! — Да? А почему? — Я его убил, — прошептал профессор. — Не сам, разумеется, — нанял местных перерезали глотку и пустили кормить рыбок ночью во время купания. Я проследил, чтоб без обмана. «Можете идти в полицию. Дело закрыто, а я всегда смогу отшутиться». Аспирант помолчал, а потом спросил. «Вы мне сказали правду?» «Клянусь жизнью», — сказал профессор. «Тогда я вам тоже скажу правду», — вдруг посерьезнел аспирант. «Слушаю вас внимательно». «Если честно, профессор, я уже давно хочу заняться бизнесом. У моей девушки небольшой такой маникюрный салон».